«Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенманом». Юрий Тенман «Шерлок Холмс. Тень прошлого». Роман. Глава первая. После оперы. Это случилось в конце лета, в начале осени 1893 года. Помню, в один из вечеров мы направились в Ковент-Гарден, где давали «Семирамиду» Джоакина России. Холмс обожал эту оперу и, хотя знал ее наизусть, с неизменным удовольствием посещал постановку снова и снова. О предстоящем спектакле заранее сообщила The Times. Город Борлил. Критики рассыпались в похвалах режиссеру за смелые решения. Говорили, что Лондон не видел подобного со времен триумфа Дженни Линд. Примечание. Дженни Линд. Известная как «Шведский соловей», знаменитая оперная певица XIX века, ее гастроли в Лондоне в 1847 году вызвали настоящий ажиотаж. Примечание автора. Конец примечания. «Да и могло ли быть иначе?» Если роль Арзачи исполнял сам Кларенс Гипс, а в образе Семирамиды блистала несравненная Камила Равель. Подавшись общему ажиотажу, мы отправились в театр. Это было особенно приятно. В последнее время мы редко выбирались на светские мероприятия – Слишком много событий держало нас в постоянном напряжении. Наше бегство в Европу, Рейхенбахский водопад. Я стиснул зубы, прогоняя нахлынувшие воспоминания. Все это осталось и в прошлом, но порой мне казалось, что тень той роковой ночи так и не покинула меня. Представление закончилось. Публика высыпала на площадь, и вокруг воцарилась привычная театральная суета. Кэбы спешно подбирали пассажиров, слуги помогали дамам садиться в экипажи, а уличные торговцы зазывно предлагали вечерний выпуск The Evening Стандарт, дешевые галеты и дорогие сигары. «Давайте пройдемся пешком», — неожиданно предложил Холмс. Я взглянул на него с улыбкой. Он редко проявлял склонность к праздным прогулкам. Воздух был свеж, и мне самому хотелось поразмыслить над увиденным. Постановка оставила неизгладимое впечатление. Мы вышли на тренд и направились к Трафальгарской площади. Холмс, казалось, все еще мысленно находился в древнем Вавилоне и возвращаться в прохладный вечерний Лондон не спешил. «Бесподобно!» — наконец произнес он. «Вы только вспомните, доктор, с какой легкостью гипс исправлялся со сложнейшей партитурой. Чистота его исполнения граничит с математической точностью. И все же, Холмс, мне показалось, что в последнем акте его голос слегка ослаб, заметил я. Да, может быть, неохотно согласился он. Возможно, легкая усталость. Он машинально похлопал себя по карману, явно ища трубку. Истинный артист, Пропускает эмоции через себя, справиться с этим невероятно сложно, особенно в премьеру. Я усмехнулся. Ха -ха, «Вам ли говорите об эмоциях, Холмс?» «Я не настолько холоден, как порой кажется», — с легкой улыбкой отозвался он. «К тому же опера — это шахматная партия страстей». Точность исполнения в столь же важна, как логика в расследовании. Я покачал головой, но спорить не стал. Мы свернули к Чаринг-Кроссу. Вдалеке над крышами дрожали отсветы газовых фонарей. Ночной ветер донес запах мокрого камня и далекой грозы. Я взглянул на небо. «Кажется, скоро начнется». Мы ускорили шаг и подошли к дому как раз в тот момент, когда дождь уже лил вовсю. Отворив дверь, мы поднялись наверх. Миссис Хадсон, как всегда, позаботилась о нас. В камине пылал жаркий огонь, а на столе ждал поздний ужин. Я приподнял салфетку. На серебряном подносе стоял чайник, рядом две фарфоровые чашки. Сливочник и сахарница. Аккуратной стопкой лежали сэндвичи с ростбифом и горчицей, а на небольшом блюде красовались овсянные бисквиты. — И ставьте мокрую обувь в камину, Вэтсон, — предложил Холмс, — пусть просыхает. Он уже раскуривал свою вишневую трубку. — и, Не жалеете выпить? Я подошел к графину с виски. Холмс дождался, пока я напомню бокалы. «А у нас был гость», — неожиданно произнес он. Я оглянулся. В руках моего друга была весьма приметная трость. Лицо Холмса расплылось в широкой улыбке. «Вам она ничего не напоминает, Вальсон!» Он протянул мне трость. Набалдашник, конечно, сточился, — Дерево потемнело, но гармировка на нем по-прежнему читалась. Джеймсу Мортимеру, члену Королевского хирургического общества от его друзей по CCH и дата 1884 год. «Боже мой!» – произнес я, «опять забыл ее здесь». Удивительная рассеянность, подчеркнул Холмс. И тут же стал серьезен. На столе лежала визитка. На обороте неразборчивым, типичным для врача почерком, было выведено. Не застал вас дома. Буду в одиннадцать утра. Доктор Мортимер. Глава вторая. Визит старого друга. Когда я проснулся, Холмс уже был за столом. «Долго спите, Мэтсон», – произнес он, откладывая газету. «Я попросил миссис хадсон задержать завтрак. Думаю, вы не против, если к нам присоединится наш старый знакомый». Я взглянул на часы. «Без десяти. Одиннадцать». Послышались шаги снизу, и через мгновение в комнату вошла наша домохозяйка. В руках она держала поднос. Не глядя на нас, привычными движениями накрывая на стол, она произнесла. «Между прочим, мистер Холмс, мне кажется, вашего вчерашнего посетителя я где-то видела». «Несомненно, дорогая миссис Хадсон. Несколько лет назад он заявился в наш дом вместе с сэром Генри Баскервиллем. И чуть заметно подмигнув мне, он продолжил. Вы помните тот ураган, который привнес в нашу жизнь этот беспокойный канадец? Поднос едва не упал на пол. Поставив его на край стола, миссис Хадсон всплеснула руками. Как же я могла забыть? «Не стоит так переживать! Успокоил ее, мой друг, у нас слишком много посетителей, не мудрено, что кто-то выпал из памяти!» В этот момент раздался звон дверного колокольчика. Почтенная дама схватила пустой поднос и поспешила встретить гостя. «Мы замерли в приятном ожидании». Холмс сидел с дымящейся трубкой в руке, молча наблюдая за происходящим. Доктор Мортимер появился в дверях с широкой улыбкой. Едва увидев нас, он наигранно произнес Моя трость, какое счастье! А я все никак не мог вспомнить, где ее оставил, у вас или в проходстве. Холмс одобрительно погрозил ему пальцем. «А вы все такой же!» — заулыбался он. «Признайтесь, что это розыгрыш. Наш гость только махнул рукой. Вас не проведешь, мистер Холмс. Надеюсь, вы окажете нам честь позавтракать с нами». И, приоткрыв дверь, он прокричал вниз. «Миссис Хадсон, не хить кофе!» Мы подошли к столу. На подогретых тарелках дымилась яичница с ломтиками бекона, а рядом на серебряном блюде лежали тонкие куски копченой сельди. В воздухе повис аромат жареного мяса. Доктор Мортимер уселся, потирая руки от удовольствия. «Как же приятно вновь оказаться на Бейкер-стрит», — заметил он оценивая накрытый стол. Холмс сдержанно кивнул и пододвинул гостю приборы. «Надеюсь, вас устроит наш скромный лондонский завтрак, доктор». «Вполне», — поспешно отозвался доктор Мортимер. «Однако, при том, что мне невероятно приятно вас видеть, цель моего визита ни слова более», — перебил его Холмс. Вы же знаете, я не смогу служить вас без трубки. Давайте сначала закончим с едой. Через минуту послышались шаги, и вошла миссис Хадсон с кофейником и корзиной горячих тостов. На небольшом блюде рядом с масленкой красовалась вазочка с апельсиновым мармеладом. — Как поживает сэр Генри? — поинтересовалась она, прежде чем уйти. — Спасибо, миссис Хадсон. — Хорошо, — ответил наш гость. Хозяйка вежливо удалилась, а мы быстро опустошили тарелки. Наконец Холмс отодвинулся от стола и, пересев в кресло у камина, жестом пригласил нас присоединиться к нему. Раскурив трубку и сделав несколько затяжек, он произнес «Так что же привело вас к нам, доктор Мортимер?» Голова, третья завязка «Убийство, мистер Холмс!» Мой друг машинально протянул доктору сигару, но тот покачал головой. Два дня назад на болотах было найдено тело молодого сержанта Фрэнка Петерсона. Глаза Холмса загорелись. И кто обнаружил труп? Его нашел Картрайт, наш местный почтальон, вы должны помнить его. Он засиделся допоздна у невесты, а когда возвращался, услышал выстрел. Ночь болота страха владелым. им. Доктор Мортимер снял очки, достал полоток и тщательно протер стекла. В его движениях чувствовалась тревога. Но с рассветом Картрайт вернулся. Добавил он, увидел привязанную лошадь, вышел к скале и... «Какова причина смерти?» — спросил я. Выстрел был один. Пуля попала в грудь и задела легкое, но смерть наступила не от ранения. Судя по всему, Петерсон потерял равновесие и сорвался со скалы. Мортимер вздохнул. Фрактура колли. Перелом шеи, кивнул я. И Кто осматривал тело? «Несчастного осматривал я. Судя по температуре, смерть наступила около полуночи», — произнес Мартимер. Примерно в то же время Картрайт и слышал выстрел. «А почему именно вы?» Мой вопрос не удивил доктора. «У нас деревня маленькая. На всю округу я единственный врач». Когда требуется засвидетельствовать смерть, всегда зовут меня. Кто занимается расследованием? Уточнил Холмс. Инспектор Грот из комптреси. Он прибыл к полудню бегло, осмотрел место происшествия и вскоре уехал. Он что-нибудь обнаружил? Инспектор — человека немногословный и высокомерный. Доктор Мортимер скривился, будто ему было неприятно даже вспоминать об этом. Он не счел нужным делиться результатами ни со мной, ни с констеблем. «Ах, какие типичны для провинции!» — едва слышно пробурчал Холмс. «А вы сами?» Ничего не заметили, доктор Мортимер. Сержанта были роскошные и пышные усы. Мортимер скользнул взглядом по моему лицу, и я почти ощутил, как в его мыслях мои аккуратные британские армейские усы проходят суровое сравнение. Убедившись в их полной несостоятельности, он вновь обратился к Холмсу. Именно поэтому Франк всегда курил по две сигареты подряд. Об этом знали все, кто был с ним знаком. Неплохое наблюдение, одобрил Холмс. Значит, сержант стоял на вершине минут десять 12 а Петерсон жил в Гримпни. Доктор покачал головой. В том-то и дело, что нет, он проживал в Принстауне. это довольно далеко от болот. Тут наш гость пожал плечами и, понизив голос, добавил. Что ему понадобилось в этих краях, да еще ночью, помните предостережение? Заклинаю вас, дети мои, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Мортимер побледнел и на миг умок. Эти места... Опасный даже днем. Уж насколько хорошо Степлтон знал их. И то... Он махнул рукой, будто отгоняет тревожное воспоминание. Но ведь Степлтон тогда пытался скрыться, возразил я. Он бежал. И неудивительно, что оступился. Мортимер пожал плечами. На его лице читалось сомнение. И все же... Он все-таки решился продолжить. Даже местные обходят эти болота стороной. И неожиданно добавил. Легенды живут долго. Холмс задумчиво замер. А я, признаться, вновь удивился. Как мог? Человек науки, уважаемый антрополог. До сих пор хранить в себе эту старую историю у Хьюга Баскервилли. Э, — Так чего вы от нас ждете, доктор? — нарушил тишину Холмс. Мортимер чуть смутился. — Я сам. Э, ничего. Он помолчал, а затем жаром добавил. — Но вас умоляет миссис Мириам Петерсон. Именно она просила меня разыскать вас, — И привести к нам. Его мать, мое лицо, выразило сочувствие. Да, она моя пациентка уже много лет. Холмс подошел к камину и вытряхнул пепел из трубки. «Ватсон, не затруднит ли вас отправить телеграмму в Кокмер? Насколько я помню, там есть гостиница». «Нет, нет!» – протестуя, доктор поднялся с кресла. «Я бы с радостью приютил вас у себя, но, сэр Генри, настоял, чтобы вы остановились в Бастервиль-холле. Он будет рад снова видеть вас». «Он уже знает о случившемся». «Ах, мистер Холмс, в наших краях ничего не утаить». «Домов немного, да и старик Франклинд со своей подзорной трубой!» Мортимер усмехнулся. «Он видит все!» Я тоже улыбнулся, вспомнив чудаковатого судью. Приятно было узнать, что старик до сих пор жив. Доктор добавил. «Эх, «К тому же...» Убийство произошло именно у той скалы, где три года назад вы сами оплакивали смерть бедного сэра Генри. И это вновь случилось ночью. Что это? Совпадение? Вопрос повис в воздухе. Вы знаете, вся эта история сильно расстроила сэра Генри. Он едва успел оправиться после той ночи, когда ему довелось взглянуть в глаза этой дьявольской собаки. Холмс ничего не сказал. Он подошел к книжной полке, вынул справочник Брэдшоу и, просматривая страницы с расписанием поездов, негромко произнес «Эвэтсон». — Кажется, нас снова преследуют тени прошлого. Голова четвертая Прибытие Уже через два часа мы сидели в уютном купе. Поезд неторопливо покидал Лондон, неспешно увозя нас в деваншер. Меня охватило сторонное волнение. Мысли вновь и вновь возвращались к прошлому. Вот показались окраины, затем последние городские строения. За окном расстилались широкие поля, местами еще зеленели луга, а дальше тянулись засеянные полосы. То тут, то там мелькали деревушки, укутанные в дымку и увлажненные мелким осенним дождем. Время будто сжалось. Я смотрел в окно, пока Морфей не принял меня в свои объятия. Я задремал. Когда я открыл глаза, пейзаж за окном уже изменился. Он стал суровее и однообразнее. За стеклом замаячили мрачные, безжизненные торфяные болота. Я машинально поежился и взглянул на Холмс. Он сосредоточенно читал газету. Мельком взглянув на развернутую полосу, я с удивлением заметил, что он внимательно изучает статью о событиях в наших южных колониях. Не отрываясь от текста и, по-видимому, уловив мой взгляд, он негромко произнес «Эй, «Спите, друг мой, отдыхайте». Но спать мне уже не хотелось я погрузился в раздумие напротив меня с книгой на коленях даримал доктор мортимер увезя нас в гримпин он добился своего и теперь позволил себе расслабиться а может просто не спал предыдущей ночь я отметил про себя усталую складку у его губ и вялую реакцию на мерное постукивание колес Глядя на доктора, я поймал себя на мысли, смог бы я сам стать сельским врачом. Меня вовсе не пугали обязанности судебного эксперта. В небольших поселениях их нередко возлагают на врача. Да и годы, проведенные рядом с Холмсом, приучили меня к насилию и жестокости. Смерть не раз встречалась у нас на пути. К тому же за плечами у меня был Афганистан. Нет, дело было вовсе не в этом. А что тогда? Тишина провинции? Отсутствие городской суеты? Но в конце концов я знал, как ценно бывает такая тишина. Нет, вопрос был в самом подходе. Мы с Мортимером были коллегами, но врачебная практика в столице и в глубинке – по сути два разных служения. Как врач я всегда старался не переходить черту, отделяющую профессиональную заботу от личной привязанности. Но, по-видимому, в деревенской жизни это вполне естественно. В Лондоне каждый живет сам по себе, а там, где каждый знает каждого врач, больше, чем просто врач. Да, с этим невозможно спорить. Из размышлений меня вывел длинный и протяжный паровозный гудок. Состав сбавил ход. Пейзаж за окном стал более холмистым, показались дома, мелькнулись сторожевые будки, старый каменный мост, и вот, наконец, показалась небольшая станция с черной табличкой «Комп Тресси». Поезд остановился с легким точком. Перун был почти пуст. Два железнодорожника в промасленных куртках курили у грузового вагона. Неподалеку стояла почтовая телега. Все выглядело точно так же, как и три года назад. Ничего не изменилось. Доктор Мортимир первым вышел на платформу. Он помахал кому-то рукой. С дальней стороны площади, от платформы, где остановились последние вагоны, отъехал экипаж. Он приближался к нам. А вот и Роберт, — обрадовался доктор. Его прислал сэр Генри. Вы помните Роберта? Я прищурился. Возница действительно показался мне знакомым. Вспомнился человек, встречавший нас три года назад. Тогда он был молчалив сдержан, и словно сам был частью здешнего сурового пейзажа. Теперь же взгляд его стал мягче, а во всем облике ощущалось какое-то простое человеческое тепло. — Добро пожаловать, господа, — заулыбался он, — дорога не пыльная, довезу с комфортом. Открыв дверцу экипажа, И, не глядя на Роберта, Холмс спокойно произнес. — А вы недавно женились, и у вас родилась дочь. Примите мои поздравления. Возница оторопел. — Сэр, простите, но ну как вы... Как вы это узнали? Холмс устроился на сиденье. — Все очень просто, Роберт. Вы носите обручальное кольцо и все время касаетесь его, значит, носите недавно. А на задней спинке экипажа, возле крепления для багажа, я заметил короткую розовую ленту. Подобнее привязывают в день рождения девочки. Суя по ее виду, событие произошло не более двух месяцев назад. Он бросил на меня лукавый взгляд. «Э, кстати, именно это обстоятельство делает вас таким счастливым. Э, согласитесь, Ватсон, Роберт, словно помолодел на десять лет. Мы тронулись в путь. Настроение было приподнятое. Мы возвращались к старым друзьям. Дорога петляла между полями и пастбищами, вдоль нее тянулись каменные изгороди, за которыми паслись овцы. Едва покинув пределы городка, кустарник предел. деревья исчезли вовсе, и нас снова окружила та самая печально известная пустошь. Страха я не испытал, но все же ощущение некоторой тревоги наступило. На горизонте дрожали призрачные полосы тумана, ползущие вдоль торфянников. Над головой медленно сгущалось низкое серое небо. И все же я не ждал от этой поездки чего-то плохого. Роберт стегнул лошадей. Мы свернули на подъездную дорогу, и из-за поворота показались знакомые кованые ворота. За ними вдалеке темнел силуэт поместья. Как же все изменилось! Три года назад Баскервиль Холл встретил нас, словно вынурнув из мрака, желтыми пятнами света в окнах и холодным дыханием камня. Сегодня он выглядел совершенно иначе. Стены, некогда закопченные и мрачные, теперь были выкрашены в светлый серо-бежевый тон, почти сливавшийся с осенним небом. Окна сияли чистыми стеклами, и, несмотря на только приближающийся вечер, в доме уже горел теплый свет. Новый навес над кольцом, аккуратная плитка у входа клумбы вдоль Аллеи. все говорило о том, что хозяин сдержал свое слово. Мрачное и унылое поместье расцвело. Очевидно, услышав лай собак и грохот подъезжающего экипажа, дверь дома распахнулась, и на пороге появился сэр Генри Баскервиль. Чуть позади него стояла Берил. Все такая же гордая и уверенная в себе. Наконец, с виноватым видом опоздавшего, из дома вышел Берримор. Он поспешно зашагал к экипажу, но не успел произнести ни слова. Хозяин дома опередил его. Буквально скотившись по ступенькам, он раскинул руки и произнес. «Как же я давно не видел вас, мистер Холмс, и вас, дорогой Ватсон!» Берл тем временем подошла к нам и, обращаясь ко мне, сказала, «Добро пожаловать в наши края, доктор!» Она улыбнулась и добавила, «Вам снова не повезло, орхидеи уже отцвели!» Глава 5, Старая и Новая. Ведомые сэром Генри, мы вошли в дом. Перемены снаружи оказались куда менее значительными, чем те, что ожидали нас внутри. Меня охватило легкое волнение. Сразу вспомнилась та первая ночь в усадьбе, тревожная, пронизанная тайной, напоенная легендой о проклятии рода Баскервилей. Я бросил взгляд на сэра Генри. Чувствует ли он нечто подобное, или для него все это осталось в прошлом? Новые ковры на стенах, отреставрированная мебель, обновленные, а кое-где и полностью замененные, рамы на старинных портретах. Все это говорило о переменах. И все же в воздухе по-прежнему витал дух старого поместья. Дом хранил в себе что-то неуловимое, тонкое. Особенно это ощущалось, когда мы шли вдоль фамильной портретной галереи. Я невольно замедлял шаг, разглядывая холсты, потемневшие от времени и покрытые старым лаком. Далекие и близкие предки сэра Генри взирали на нас с полотен, кто с достоинством, кто с суровым вызовом. Один из портретов сразу бросился в глаза своей свежестью. Это был сэр Чарльз. Очевидно, сэр Генри получил его совсем недавно. Но именно Хьюго Бескермиль, грубый, жестокий, неотесанный, заставил меня прибавить шаг. Я бросил взгляд на доктора Мортимера. Он, казалось, не смотрел на портреты, но по выражению его лица я понял, его охватил тот же холодок страха. Старая легенда, казалось, вновь оживала в этих стенах. Вскоре мы оказались в главном зале. Здесь я заметил Берримора. Он стоял немного в стороне, словно не решаясь подойти первым. И все же его выправка, внимательный взгляд, затаенная сосредоточенность все в нем выдавало прежнего надежного распорядителя. Я невольно ощутил теплоту в груди. Несмотря на перемены, в этом доме что-то оставалось прежним. Напряжение спало, как только я шагнул к нему. Берримор тут же выступил вперед. «Рад снова видеть вас, Бэрри Мор! произнес я с улыбкой. «Вот уж поистине удивительное совпадение, доктор!» ответил он тем самым мягким, чуть бархатным голосом. «Мы ведь и сами недавно вернулись в баскервиль холл «Я помню. Получив наследство, вы уехали на юг Англии». «Именно так, сэр. Мы обосновались в Лайм-Реджесе». — кивнул Берримор. — Тихий морской городок, где оказалась сама природа, склоняет к покою. Мы с Лизой открыли там небольшую гостиницу. Уютное местечко совсем рядом с берегом. Прекрасный выбор! — отозвался Холмс, подходя ближе. Однако Лайм Реджис не так уж спокоен, как кажется. Уверен, его склоны хранят не меньше тайн, чем здешний болот. Кстати, смею предположить, вернулись вы не из-за состояния дел. Берримор слегка покраснел. «Э, конечно, нет, мистер Холмс, но есть вещи, от которых невозможно отрешиться. Мы с Ризой... И не подозревали, насколько сильно связаны с этим домом. Рано или поздно все возвращается туда, где и должно быть, а наше место здесь. Я перевел взгляд на лестничный пролет, и память, как и при виде портретах юга, снова увела меня в прошлое. Перед внутренним взором всплыл человек со свечой у окна. Ночь, шаги в темноте. И все это тоже был Беррибор. Я невольно поежился и машинально стал искать глазами доктора Мортимера. Его в зале не было. Из раздумий меня вывел мягкий, почти шепчущий голос берел. Она подошла к сэру Генри, слегка коснулась его руки и тихо произнесла. «Генри, не пора ли пригласить гостей к столу? Они проделали неблизкий путь». Мы прошли в столовую. Светильники под матовыми плафонами отбрасывали мягкий теплый свет. Я замедлил шаг огляделся. Тревожные воспоминания отхлынули. Все здесь внезапно стало иным, тише, светлее, почти по-домашнему. — А я вижу, вы сдержали слово, — заметил я, указывая на лампы, электричество, как и обещали. Сэр Генри улыбнулся. — И не только в этом... Он бросил взгляд на Берил, которая в этот момент беседовала с Холмсом и, слегка смутившись, добавил, Миссис Берил, оказала мне честь бы обручены!» Он произнес это просто, без лишнего пафоса, как человек, которому действительно повезло. Я взглянул на Берил. Она подняла глаза, но ее улыбка была спокойной и теплой, как свет, пробивающийся сквозь облака. Обед обещал быть великолепным. На столе дымились блюда: тушеная баранина с розмарином, подрумяненный картофель, пикантная зелень, фруктовая закуска, свежий, белый хлеб. Все просто по-деревенски, но подана с изысканным тонким вкусом. Элиза Мор появилась бесшумно и следила за каждым штрихом. Берилл села напротив меня и тихим светским тоном завела разговор о погоде, отдыхе у моря, о лете, но я заметил. Время от времени она невольно бросала взгляд на Генри, словно ловя его дыхание. Сэр Генри оживленно рассказывал о переделках в доме, о новом плуге для арендаторов, о прокладке кабеля к дальнему сараю. В нем ощущалась энергия хозяина пустившего корни, но не утратившего темперамента. Холмс, как всегда, ел мало и молча, только изредка задавая короткие вопросы не из вежливости, а ради наблюдения. Удивительно, как быстро забываются страхи, произнес сэр Генри, ожидая, пока Берримор разольет вино. Кажется, будто все это было не со мной, не в этом доме. Беррилл тихо сказала, не поднимая глаз. — Дом помнит. Мы замолчали. Где-то в коридоре скрипнула половица. Возможно, просто сквозняк. А может быть, дом снова напоминал о себе. После ужина миссис Берримор подала чай и сливочные бисквиты. За окнами сгущались сумерки. Свет лампы казался особенно мягким, теплым и живым. Пространство заполнило не тишина, а особое осеннее спокойствие, как дыхание земли перед сном. Холмс все это время, молча сидевший у камина, вдруг повернулся ко мне и негромко сказал «Порой прошлое, Возвращается не тогда, когда мы его зовем, А когда оно зовет нас. Глава шестая. Инспектор Город. Утром, едва позавтракав, Мы с Холмсом отправились в комптрейси. Вез нас Роберт. Холмс всю дорогу молчал, задумчиво глядя в окно. Я же, напротив, ощущал воодушевление. Нас ждала новая тайна, завеса которой вот-вот начнет приоткрываться. Несколько вопросов не давали мне покоя. Почему Петерсон оказался на болоте? Что заставило его подняться на скалу? И кто, в конце концов, совершил роковой выстрел? Я не стал отвлекать Холмса расспросами. Годы, проведенные рядом с ним, научили меня терпению. Я без слов знал, что он ответил бы. «Э, «Факты, батьки, только факты!» Мы лишь в начале пути. Не прошло и часа, как мы въехали в город. В памяти всплыли знакомые улицы. Вот дом, где жила Лора Лайнс, а дальше старый особняк Фрэнклинда. Вон и дорога, ведущая к почте. Сколько раз я проходил по ней, неся очередной отчет другого. Надо же, тогда я был уверен, что Холмс читает их, сидя у камина на Бейкер-стрит. Роберт подвез нас к полицейскому участку и, спрыгнув с козел, поспешил открыть дверцу экипажа. Холмс выглядел строгим и сосредоточенным. Я вспомнил, с каким выражением доктор Мортимер упоминал инспектора и предчувствовал, что встреча будет непростой. В помещении мы обнаружили сержанта и констебля. Они сидели за столом с кружками чая. «Доброе утро!» – произнес Холмс. «Я бы хотел видеть инспектора Гротта. Сержант встал, отставив кружку. «Как прикажете доложить?» – почтительно осведомился он. «Скажите, что его желает видеть мистер Шерлок Холмс». Констебль с интересом посмотрел на нас и, не скрывая улыбки, отвел глаза. Имя Холмса здесь без сомнения было знакомо. Через минуту в дверях показался инспектор, тучный сурового вида мужчина. Подойдя ближе, он негромко произнес Ха, «Проходите, джентльмены!» и жестом пригласил нас в кабинет. Комната была небольшой и тусклой. Два маленьких зарешетчатых окна едва пропускали свет, так что стол освещала настольная лампа. Инспектор сел, отодвинул в сторону бумаги и сухо начал. «Чем могу помочь вам, мистер Холмс?» Затем метнул взгляд на меня, и мой друг и коллега доктор Ватсон представил меня Холмс. «Простите, три года назад здесь работал инспектор ройд. Мы помним ваш триумф в деле сэра Чарльза, господа, но ранее мы с вами не встречались. Он запнулся. «Перейдем к делу», — ровно сказал Холмс. «Мы прибыли сюда по просьбе миссис Мириам Петерсон. Она умоляет нас разобраться в обстоятельствах гибели ее сына». Инспектор кошлянул делать темное. Мы только начинаем расследование, но, признаться, не уверен, что ваше вмешательство потребуется. Местность у нас небольшая, круг общения тесный». Он посмотрел на нас с неясной ухмылкой. «Давайте не будем делать скоропалительных выводов». Вежливо парировал Холмс. «Расскажите, что вам известно» о сержанте Петерсоне. Грот вздохнул. Служил недавно. Ответственный, аккуратный, нареканий не было. Он был прикреплен именно к этому участку. Частично. Остальное время он нес службу в принстаунской тюрьме, курировал охранное отделение, Частенько оставался сам ночевать. «Вы бывали там, — уточнил Холмс, — по долгу службы?» Инспектор слегка пожал плечами. «Формально это не наш округ, но такая известная тюрьма не может не быть под контролем Лондона. Сами понимаете, надзирать приходится всем». «Были ли у Петерсона друзья среди сослуживцев?» «Особо он ни с кем не сближался, но, кажется, с Брауном общался чаще остальных». Холмс кивнул, и я понял, что острый ум моего друга тут же отметил это имя. «Вы сами осматривали место происшествия?» Инспектор помрачнел. С каждой новой репликой он становился все более напряженным. Сержант стоял на вершине скалы минут десять. Мы обнаружили два окорка Об этом нам известно. Мягко прервал его Холмс. Лицо Грота побогоровело. Стало ясно, что о констебеле и его находках нам известно. Выходило, что он приписал себе чужие заслуги. Наше присутствие начало его раздражать. Пытаясь уйти от этой темы, инспектор суетливо проговорил. Выстрел был произведен с довольно большого расстояния. По всей вероятности... Он успокоился, раскрыл карту и разложил ее на столе. «Из-за камней, что промее от скалы!» «Если Петерсон стоял неподвижно, неудобнее ли было стрелять в грудь напрямую, чем рисковать промахнуться сбоку?» — спросил Холмс. «Ночью? Нет. Со стороны этих камней... Силуэт жертвы был отчетливо виден на фоне луны, а вот если стрелять левее, он ткнул карандашом в карту. Допустим, отсюда. Петтерсон бы растворился в темноте. Стреляли отсюда. Грот бросил карандаш на карту, а Холмс согласно кивнул. Правильный и логичный вывод инспектора бесспорно был им отмечен. Что еще удалось выяснить? Существенного почти ничего. Мы опросили жителей. Никто ничего не видел. Только Картрайт, это он нашел тело, сказал, что, возвращаясь домой, будто бы услышал какой-то шорох у скалы, как будто кто-то. Скрылся в кустах, но решил, что это зверек. Куница, может, или заяц. Это было до выстрела. Да, он не придал этому значения. Благодарю вас, инспектор. Холмс встал. «Могу я попросить вас о встрече с констеблем, который участвовал в осмотре?» Инспектор вопросительно приподнял брови. «Но не совсем понимаю, зачем?» Холмс пронзил его взглядом, и тот сдался. Это несложно устроить. Томас Дуглас сейчас пьет чай. Он в коридоре. Мой друг удовлетворенно кивнул и направился к выходу. Я встал и последовал за ним. Глава седьмая. Констебль. Едва выйдя из кабинета, Холмс направился к молодому человеку, стоявшему у стены с фуражкой в руке. «Эй, простите, вы Томас Дуглас!» Констебель, молодой парень лет 20 почтительно выпрямился. Перед ним пустовала кружка. По всему было видно, что он собирался уходить. Сержант, все еще сидевший с чашкой, с интересом взглянул на нас. «Мне нужно задать вам несколько вопросов», — произнес Холмс и, придвинув стул, сел напротив. «Скажите, вы хорошо знали сержанта Петерсона?» — спросил он, теперь уже обращаясь к обоим. «У нас тут все друг друга знают», — ответил констебель и тоже сел. «Я занял место на диване у двери». Комната была тесной, но уютной. «Э, «Ваше имя?» – уточнил Холмс, повернувшись к сержанту. «Кристиан Толдыш, сэр». Прекрасно. Холмс чуть наклонил голову. «Меня вы уже знаете. Это мой друг и коллега доктор Ватсон. Представив меня, он сразу же перешел к делу. Э, «Констебель». Вы первым оказались на месте преступления, и именно вы привезли с собой доктора Мортимера, так? «Все верно, сэр. Мы прибыли вместе. Доктор осмотрел тело. Опознание не потребовалось. В убитом я сразу узнал Петерсона. Он был вашим другом. Скорее, приятелем». Но у него были друзья?» «Если и были, то не здесь», — задумчиво произнес Томас. «Он со всеми ладил, но чтобы назвать кого-то настоящим другом, а Браун?» Холмс едва заметно прищурился. «Возможно, с ним он и дружил, но Браун редко бывал у нас». — Пару раз заходил за Фрэнком. — Зачем? — Не знаю. Может, вместе шли в паб. Холмс, понимающий, кивнул. — Они вроде жили по соседству, — добавил Толныш. — То ли в один класс ходили, то ли в одну школу. — Хорошо. Вернемся к месту преступления. Помимо окурков. «Вы ничего странного не заметили?» «Да нет, пожалуй, и ничего». Констебель на мгновение задумался. «Не знаю, важно ли это, но...» Он замолчал. «Нет, ничего важнее мелочей», заметил Холмс с привычной назидательностью. «Запомните это, Дуглас». Он смягчил тон и добавил, «Если, конечно, собираетесь дослужиться до суперинтенданта!» Томас чуть выпрямился. «Мне показалось, — сказал он с большой уверенностью, что Петерсон пришел к скале не случайно». «Почему вы так решили?» «Понимаете, мистер Холмс». «Холмс, мы служили вместе почти два года. Начинали еще в Принстауне. Он был просто в быту. За собой особо не следил. Если мать не погладит шинель, пойдет как есть. А тут будто на парад вырядился. Ботинки начищены до блеска, воротничок белый, как снег, пуговицы и то сверкают». «Очень интересно!» — протянул Холмс, задумчиво глядя на констебля. Толдыш удивленно покачал головой и даже присвистнул. Ха -ха, это совсем не похоже на Франка!» — сказал он. «Помню однажды он испачкал рукав каким-то соусом. Так и ходил, пока пятно не потускнело. Он даже пепел с формы не стряхивал». А он с кем-нибудь встречался? Ну, была ли у него девушка? Спросил я. Констебль пожал плечами. Да такие темы Фрэнк никогда не распространялся. Он вообще был не особо разговорчив. Дугласа поддержал и сержант. У нас не принято обсуждать личное. Холмс взглянул на обоих. «Это все? Или у вас есть что добавить?» Это пожалуй», — ответил Дуглас после паузы. «Тогда последний вопрос. Как я могу разыскать Брауна?» «По службе он у нас не бывал, но в списках может числиться. Мы все один округ». Сержант подошел к шкафу. Выдвинул ящик под литерой «Б», отыскал служебную карточку и прочел «Джордж Браун, Фоксфорд, Олдмилл Стрит, 5». «Благодарю», – произнес Холмс. «Вы нам очень помогли». Мы вышли из участка. Увидев стоявшего у экипажа Роберта, Холмс махнул рукой. Лошадь, отбивая копытами по булыжной площади, подкатила ко входу. «Мы едем в Фоксфорд?» — спросил я. «Нет, мой друг», — отозвался Холмс. «Браун может и подождать». «Э, «Роберт!» — крикнул он, приоткрыв дверцу. «Гони на болото! К скале!» Возничий дернул поводья, и мы тронулись. «Ну и что вы думаете обо всем этом, Ватсон?» Холмс достал трубку. «Инспектор мне не понравился», — честно признался я. «Он типичный провинциальный администратор. Глубоко затянувшись и наполнив экипаж облаком ароматного дыма, он добавил, но вовсе не дурак, наблюдать умеет, а вот работать и нет». «Что вы имеете в виду?» Он не заметил курков. «И кто знает, что еще мог упустить!» «Но мы...» «Не поздно ли мы едем туда?» «Преступление совершено 4 дня назад!» «Вы невнимательны, Батсон!» Строго сказал Холмс, бросив на меня укоризненный взгляд. «Вспомните вчерашний обед!» Больше всего, миссис Беррил, говорила о погоде. Вы же знаете наши английские традиции. Ха -ха, вы как всегда правы, Холмс, вспомнил я. Дождей не было больше недели. Но, никаких но. Здесь вам не Лондон. Предвосхитил мою мысль Холмс, вряд ли место преступления привлекло толпы любопытных. Я замолчал, молчал и Холмс. Мне было хорошо известно, расспрашивать его бесполезно. Да, и находились мы еще в самом начале расследования». Роберт доставил нас на болото примерно за час. Солнце еще не клонилось к закату. Воздух наполняли крики болотных птиц, где-то квакали лягушки. Мы выпрыгнули из экипажа и свернули к скале. Перед нами простиралась небольшая поляна. Холмс подошел к одиноко стоящему деревцу и осмотрел. Почву под ногами. Вот здесь он привязывал лошадь, произнес он. А вот и следы картрейта. Низко, пригнувшись, он внимательно осматривал обочину. Я остановился, боясь сделать шаг. Наконец мой друг выпрямился и подошел ко мне. А картрейт подрос, заметил он с улыбкой. Других следов не было, — поинтересовался я, — свежих нет. — Вон там, — он махнул рукой, телега объезжала выбоину, кто-то прошел по дороге, но это к делу отношения не имеет. Пройдемся к скале. Мы прошли еще немного, и Холмс усадил меня на плоский баллон. Сам он принялся за осмотр. Шагая и приседая, он порой ложился прямо на землю, поднося к глазам лупу. Солнечные блики от линзы прыгали по траве и стволам деревьев. Наконец он вернулся, лицо его светилось возбуждением. «Вы что-то нашли?» – спросил я. «Вот, Вэтсон!» Он раскрыл ладонь. На ней лежала булавка с перламутровым шариком Изящная, женская. Я взял находку. И пока рассматривал, Холмс говорил, не отрывая взгляда от скалы. Петерсон сорвался с самой высокой точки. Вершина каменистая, следов там не осталось. Но по пятну крови и примятой траве видно, он упал именно сюда. Здесь же отпечатки обуви двух мужчин. Форменные ботинки, очевидно, приставов тех, кто уносил тело. «Булавка принадлежит женщине», — заметил я. «Такими обычно фиксируют шляпку к прическе». Холмс кивнул. «Значит, к встрече она тщательно готовилась. Но вот кому на свидание она шла?» «Вы полагаете, не к Фрэнку?» Не знаю. Ее следы ведут к скале ровно, уверенно, но в одном месте она замешкалась, переступалась ноги на ногу, видимо, не знала, идти ли дальше. — Тут все ясно, Холмс. Она услышала выстрел. — Вероятнее всего, да. Но если женщина слышит выстрел и тем более становится свидетелем убийства, что она делает, Ватсон? Бежит. Тут же выпалю я. Верно, и она побежала, но не к скале у подножья который умирал Фрэнк, а в сторону вон тех камней справа. Я вспомнил разговор с инспектором Гроттом. Стреляли. Оттуда. Да, подтвердил Холмс, следов убийцы я не обнаружил, грунт твердый, но от камней уходят две дорожки, женские следы ведут к дороге, а мужские на болото. С дерева, громко каркая, сорвались вороны. Они закружили над нами, будто предчувствуя тревогу. Холмс проводил их взглядом и почти шепотом, будто для себя, произнес. Так и кому же она шла? Глава 8 Фоксфорти. На следующее утро мы собрались за завтраком. Сэр Генри пришел не один. Вместе с ним в столовой появилась и берел. «Как продвигается расследование?» — спросил хозяин, едва мы расселись у стола. «Мы лишь в начале пути», — туманно ответил я. «Не из чего выводы, — поправил меня Холмс. Можно сказать, присматриваемся». Сэр Баскервиль, понимающе кивнул. Берилл же с грустью произнесла... «Жаль, бедную Мириам, конечно, сына не вернуть, но...» Дверь отворилась, и в зал с подносом вошел Берримор. Он почтительно поприветствовал нас и приблизился к столу. И с фарфоровой супницы с голубым узором высовывалась большая серебряная ложка. «Чем нас сегодня порадуете?» — потирая руки, осведомился хозяин. «Овсянка, сэр, с достоинством», — ответил дворецкий. «Примор, ну хотя бы раз в связи с приездом гостей!» «В этом доме чтут традиции, сэр!» — невозмутимо заметил Берримор. «К тому же вы сами не раз на этом настаивали. Впрочем, завтрак только начался. Потерпите». На его обычно суровом лице появилась едва заметная лукавая улыбка. «Мы с удовольствием отбедаем овсянку», — произнес Холмс. — Но, признаюсь, нам нужен плотный завтрак. Нас не будет до вечера. — Лис уже колдует на кухне, — успокоил нас дворецкий. Он с легким поклоном удалился, а я принялся за кашу. Она оказалась неожиданно хороша, густая, нежная, с легким привкусом меда и сливок. Кажется, там была даже капля чего-то бодрящего, возможно, шотландского виски. «Вы намерены?» — сэр Генри вопросительно взглянул на нас. Я не сомневался, что Холмс назовет Фоксфорд. Именно это и произошло. — Генри, — обратилась Беррел к сэру. мне кажется, на время пребывания наших гостей мы могли бы уступить им ваш экипаж. Если нам понадобится, воспользуемся моим. Э, — Да, конечно, — согласился Баскервиль. — Мистер Холмс, Роберт, в вашем полном распоряжении. — Благодарю вас, — кивнул Холмс. — Это очень любезно. Однако влияние Берелл на сэра Генри стало весьма ощутимым. Да, они еще не были супругами, но сам факт ее появления на завтраке говорил о многом. Я как раз собирался спросить, не живет ли она по-прежнему в Мерри Питхаусе, но сэр Генри неожиданно предвосхитил мой вопрос. «После тех печальных событий на болоте мы, Сберилл, совершили морское путешествие. Поверьте, ничто не восстанавливает душевное равновесие, так как свежий морской воздух». Это путешествие окончательно сблизило нас. Он замелся и добавил «настолько, насколько позволяют обстоятельства». А вы проживаете? Я умышленно не закончил фразу. О, нет и нет! Горячо замахал руками сэр Генри. Ни о каком возвращении берил в Мэри Питхаус не могло быть и речи. Ужасное место! Его, кстати, до сих пор не могут продать. Вот как оживился Холмс. А кто там проживает? Насколько нам известно, Никто, ответила Берил. Дом пустует с тех самых пор, э, прошло ведь э, три года. Э, к сожалению, добавил сэр Генри, оформление развода оказалось делом непростым. Все осложняется тем, что тело Степлтона так и не было обнаружено. Официально он чистится пропавшим вести, а без этого нельзя завершить процедуру. Юристы говорят, процесс может затянуться. В некоторых случаях ожидание длится 7 лет. В этот момент дверь снова открылась, и Берримор вкатил сервировочный столик, от которого уже веяло ароматами бекона и свежей выпечки. Лицо Сара Генри просияло, но он все же закончил. Пока миссис Беррел лишь моя гостья. В ее распоряжении правое крыло дома. Мое любопытство было полностью удовлетворено. После сытного завтрака, в который входили омлет с зеленью, свежеиспеченный хлеб, домашнее варенье и, разумеется, поданная нам сначала овсянка, мы с Холмсом отправились в путь. Фоксфорд, расположенный примерно в 9 милях к северо-западу от Гримпина, представлял собой типичный деванширский городок. Здесь жизнь текла размеренно, почти вязко, как патока в сыром воздухе. Невысокие дома из серого известняка тянулись вдоль главной улицы, петлявшей к старой церкви с коровым шпилем. У булочной стояли лотки с хлебом в лавке напротив. На витрине скучали чайники, шерстяные чулки и куклы, явно изготовленные вручную по булыжной мостовой, неспешно катил тележку молочник, приветливо кивая прохожим. Когда наш экипаж въехал на небольшую рыночную площадь, Холмс выглянул наружу. Роберт притормозил и спросил у здоровенного мужика, катившего тачку с товаром, как проехать на улицу Олд Милл. Оказалось совсем недалеко, свернув направо, Мы спустились с холма и, едва въехав в узкий проулок, увидели дом номер пять. Дом был небогат. В таких обычно снимают комнату, а иной раз и койку. У входа пожилая женщина развешивала мокрое белье. И, простите, вежливо обратился к ней Холмс. Как бы нам повидать Джорджа Брауна? «Спит он!» — сказала она и поставила таз на угол деревянного стола. Очевидно, в ее глазах мы выглядели, как настоящие лондонские денди. Она вытерла руки о фартук и пригласила нас в дом. Однако вошли мы не с улицы, а с заднего двора. «Этот вход для постояльцев!» — пояснила она, и я только утвердился в своей догадке. Войдя в дом и подойдя к двери спальни, хозяйка постучала. Мы различили едва уловимый шум, не то шорох, не то шарканье, будто кто-то осторожно ступал за стеной. Наконец дверь отворилась». Перед нами предстал заспанный и будто немного помятый молодой человек с растрепанными кучерявыми волосами. Похоже, отпуск он проводил бурно, — подумал я. «Я — К тебе, Джордж, — произнесла женщина и удалилась. «Э, — Простите, вы констабель Браун? — спросил Холмс. — Минуту. Юноша скрылся за дверью. Через мгновение изнутри послышалось «Входите!» Мы пошли. За какие-то секунды Браун заметно преобразился. Он уже был в белой рубахе, волосы приглажены, то ли рукой, то ли гребнем. «С кем имею честь?» — произнес он строго по-армейски, застегивая верхнюю пуговицу. «Меня зовут Шарлик Холмс. Представился мой друг, а это мой друг и коллега, доктор Ватсон. Я расследую убийство Фрэнка Петерсона. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов». Лицо молодого констебля приняло скорбное выражение. «Да, конечно», — прокинул он. «Я знал Фрэнка много лет. Вы дружили». Уточнил Холмс, сказать, чтобы он был моим другом, пожалуй, было бы неточно, но мы были очень хорошими приятелями. Я знал его еще из приходской школы. Кто из вас первым стал констебелем? Он или вы? Он. И это он убедил вас поступить на службу. Пожалуй, да. Кивнул Джордж. «Городок у нас небольшой. Служба — это заработок. Правда, концы не маленькие. Холмс вопросительно приподнял брови. «Понимаете, — пояснил Браун, — работать приходится в трех местах. Тут у нас в Контресе и в Принстауне. И в тюрьме?» «Да, мистер Холмс. И какие обязанности вы выполняете там?» Охраной мы не занимаемся, но вахту нести приходится. В тюрьме ведь не только надзиратели. Там и поставщики, и прачки, и уборщики. Да, и лечебница при тюрьме есть, церковь. За всем нужен присмотр, организация. Понятно, кивнул Холмс. Нам сказали. Вы не раз заезжали за Фрэнком в участок грота. — В Комтрессе? — Да. Э, — Бывало. Джордж печально улыбнулся. Перед выходными мы любили посидеть в баре. — Он бывал с вами откровенен. — Но не так, чтобы очень. Фрэнк и в детстве был довольно замкнут. Из него и слова не вытащишь. Рос. Без отца. Он единственный ребенок у матери. Браун кивнул. А девушка у него была? «Э, вроде бы и нет. Вы уверены? Холмс бросил на констебля пронизывающий насквозь взгляд. Сложно сказать, пожал плечами Браун. Но я знал, что он завидовал тем, у кого были отношения, Он мог даже избегать общения с ними из-за этого. А в день убийства вы ничего странного не заметили? Задал очередной вопрос мой друг. Браун задумался. Пожалуй, да. Я встретил его вечером. Признаться даже не узнал сразу. Выглядел так, будто собрался на прием к начальству. Он не говорил, куда едет. Нет, об убийстве на болотах я узнал только на следующий день. А как вы можете объяснить, что он там делал? У меня нет ответа. Да и что можно делать в это время на одинокой скале? Спасибо, Браун, вы нам очень помогли. Мы уже собирались уходить, как вдруг юноша смущенно кашлянул. «Простите, мистер Холмс, могу ли я вас спросить?» Видя, что мы остановились в дверях, он продолжил. «Это ведь вы, тот самый Шерлок Холмс из Лондона, не так ли?» Холмс слегка улыбнулся. «В пренедзятельности вам!» «Не откажешь, констабель!» И, словно решив подыграть юноше, он подмигнул мне и произнес «Вы, ливша, у вас легкий вывих запястья, сапоги вам слегка жмут, а вчерашний вечер вы провели не дома, провели бурно». Браун застыл с полуоткрытым ртом «И еще!» Холмс сделал вид, будто замечает это только теперь. На воротнике у вас едва заметный след пудры. Очевидно, общество было приятным. Руки слегка подрагивает, что позволяет судить о том, чем сопровождался вечер. Напитки были крепкими или просто хорошими? Он кивнул. Приятного — Отпуска, Констебель. Надеюсь, вы не будете возражать, если я еще свяжусь с вами. Мы вышли, а Браун все еще стоял в дверях, как человек, внезапно осознавший, что соприкоснулся не просто с человеком, а с легендой. Прежде чем выехать из города, мы заехали к миссис Петерсон. Встреча была не из легких. Холмс расспрашивал ее о сыне, и, казалось, каждый вопрос отзывался болью в ее взгляде. Убитая горем, мать отвечала просто и честно, но в ее словах чувствовалась невыносимая пустота. На обратном пути мы молчали. Холмс курил, а я смотрел в окно. Поездка оказалась утомительной, и, признаться, я не вполне осознавал ее результаты. Казалось, день прошел впустую. Однако, докурив трубку и пряча ее в карман, Холмс неожиданно сказал. «Согласитесь, наш визит в Фоксфорд оказался исключительно полезным». Я с удивлением взглянул на него. «Разве...» «А что мы узнали, Холмс?» «Многое, Батсон. Давайте посмотрим». Он откинулся на спинку сиденья. Ни мать, ни друг ничего не знают о подруге Фрэнк. Судя по всему, у него ее и не было. Но при этом мы почти наверняка можем утверждать, что в ночь убийства Петерсон отправился на свидание. Его желание произвести впечатление неудивительно, но при этом он поразил окружающих своей неестественной аккуратностью, настолько неестественной, что они, не сговариваясь, дружно отметили это. Отец бросил Петерсона, когда он был ребенком, мать воспитывала его одна. Ему явно не хватало мужского воспитания, отсюда застенчивость и даже боязнь представительниц противоположного пола. Не думаю, что он сам назначил кому-то встречу, скорее наоборот. — Вы правы, Холмс, — сказал я, — на свидание его выманили. — Но зачем, Ватсон, Продолжайте. Она не подошла к нему даже тогда, когда он упал со скалы. При виде произошедшего ее не охватил ужас, она не бросилась бежать. Именно порадовался за меня Холмс. Напротив, она хлендокровно ступает к тем камням, из-за которых и был сделан роковой выстрел. Какой вывод вы делаете, друг мой? Она знала убийцу. Не только знала, уточнил мой друг. Но вероятнее всего была его сообщницей. Именно она привела к скале ничего, не подозревавшего Петерсона. Значит, она соучастница. Или жертва обмана, пробормотал он. Ватсон, мы имеем дело с очень хитрым и безжалостным противником. Это не случайное убийство, и уж точно не убийство из-за ревности. Ее нужно найти, Холмс. Именно этим мы и занимаемся, друг мой. Ни мать, ни Браун даже не догадывается о ее существовании. Она словно призрак, ее нет нигде. Петерсена хорошо знали в трех местах. Комтрехи в и Принстауне. Первые два мы уже проверили. Остается Принстаунская тюрьма. Он вынул трубку из кармана и вновь закурил, глядя в окно. Тюрьма не город, Ватсон. Место тесное. Что-то подсказывает мне. Именно там Мы обнаружим нить, которая приведет нас к разгадке